Глава 16. Бабушка во время просмотра портретов совершила невозможное. После того, как она пару раз приложила платочек к глазам со словами: "Это так трогательно, вот ничего не изменилось, я словно никуда не уезжала", Энор Альтхаус предложил ей уступить собственную спальню. "Богиня Манфред, зачем мне твоя спальня?" на удивление какетливо стрелья глазками спросила она. Разумеется, чтобы ты чувствовала себя совсем как дома, а это может быть только в собственной спальне. Но это не моя спальня, Манфред. Я уступила её дочери после смерти её мужа. Бедняжка так переживала, ей всё напоминало этого мерзкого Вальтфогеля. Смотрю, ваша бабушка зятя не жаловала, прошептал майор. Он того стоил, поверьте, так же тихо отозвалась я. Если мы не остались на улице, то это не его заслуга. Бабушка тем временем выжидающе улыбалась, но до Инорра Альтхауза никак не доходили посылаемые ею волны внушения. Всё-таки предвидение слишком далеко от ментальной магии. Бабушка это тоже поняла и сказала: "Поэтому Манфред в твоей спальне я не буду чувствовать себя как дома. Она же не моя". Я поразилась бабушкиной находчивости, а Инор Альтхауз повернулся к племяннику и спросил: "А Вальдемар, ты не будешь возражать против переезда?" "А разумеется, нет, дядя." Инор Альтхаус расплылся в улыбке и повернулся к своей даме. "Луиза, теперь ты точно будешь чувствовать себя как дома." "О, Манфред, ты такой чуткий." Вся же прослезилась она. Кавалера это вдохновило настолько, что он тут же кликнул горничных и поручил перенести вещи племянника. Тот запротестовал. "Дядя, я вполне могу справиться самостоятельно." Комнату всё равно придётся приводить в порядок, и нужно кого-то отправить за вещами наших дам в дом Линдтонов. Кажется, Энор Альтхаус больше всего боялся, что после всех затраченных усилий дама сбежит, а он уже не в том возрасте, чтобы столько лет ждать, пока леди фон Кёснер опять появится рядом. Так это я могу съездить. Не весть откуда вылезла Биата. Только вы разрешите мне экипажем воспользоваться, а то я за сегодня жуть как устала от распространения сплетен, продолжил я за неё. Сама она выглядела умирающей от непосильной нагрузки, и Эйнор Альтхаус даже засомневался, не будет ли эта нагрузка чрезмерной для бедной Инориты, но потом всё же сказал. «Хорошо, Беата, скажи кучеру, что я разрешил тебе воспользоваться экипажем». Майор ушёл переселяться, а я оставила бабушку с Эйнором Альтхаусом вдвоём. Положение моё теперь было несколько неопределённым. Считаюсь ли я нынче экономкой или гостей дома? Одно я знала точно. Обязательство по исцелению майора никто не отменял, но до процедуры было ещё далеко, поэтому я прошла в библиотеку, теперь с полным правом погрузившись в изучение наследства моих предков, которое оказалось весьма занимательным. Пару методик я точно хотела бы попробовать. В библиотеке и нашла меня бабушка через пару часов. Лина, нам нужно переодеться к ужину, безапелляционно заявила она. Теперь книги от тебя никуда не денутся. Вещи привезли Разумеется, и твои, и мои. Эмилия пока не в курсе нашего переезда, её не было, но, как мне кажется, она будет очень недовольна нашим решением. А уж как будет недовольна Катрин. Из-за неё Эмилия главным образом и переживает. Видишь ли, Катрин считает племянника Манфреда своей добычей. Она весьма хитро на меня посмотрела, намекая на то, что за некоторую добычу стоит побороться. Но я ни за что не собиралась бороться с Катрин. Если она кому-то нравится, Значит, этот кто-то её заслуживает. Пусть считает, согласилась я. Мы же всё равно через 2 недели уезжаем. "Да?" удивилась бабушка. На её лице явственно проступило разочарование. И это она ещё не видела моего пациента, готовящегося к процедуре. Договор с лордом фон Штернбергом закончится, напомнила я. Но нам никто не мешает погостить подольше, неожиданно бабушка мечтательно вздохнула. «Знаешь, Лина, я словно вернулась в свою молодость». Она на самом деле выглядела прекрасно. Глаза сияли, а на губах порхала мечтательная улыбка. «Мне кажется, и Нур Альтхаус хотел бы, чтобы ты осталась здесь навсегда, на правах хозяйки дома», — заметила я. Бабушка задумчиво хмыкнула, но не стала не соглашаться с моими словами, не отрицать очевидное. «Пойдём, Лина, поможешь мне выбрать платье», — сказала она, и заговорщицки подмигнула. И только тут я вспомнила, что теперь у меня появился свободный доступ к ещё одному тайнику. Причём, чтобы нас не засекли, достаточно будет всего лишь закрыть дверь в спальню на ключ. Это мы сразу и сделали, как вошли. Меня удивило, насколько преобразилась спальня после того, как из неё выселили майора. Раньше она была вне всякого сомнения мужской, а сейчас неожиданно стала женской. И дело было даже не в платьях, разложенных на кровати, и не в букете роз в вазе на элегантном бюро, а в чём-то неуловимо изменившем сам дух комнаты. Бабушка подёргала за ручку дверь, убедилась, что та не откроется в самый неожиданный момент, и сказала. «Ну же, Каролина, не тяни и открывай. Я тебе создала все условия. Ловко я придумала, да? Что бы ты без меня делала, а? Устроилась бы помощницей к какому-нибудь целителю на остаток лета», — напомнила я. «А теперь я осталась без честно заработанных денег, потому что мне у Энора Альтхауза будет неудобно просить жалования». Почему это? Потому что мы теперь тут гости. Одно другому не мешает. Зря Манфред рассчитывает, что может сэкономить на моей внучке. Воинственно нахмурилась бабушка. Вряд ли он об этом вообще думал. Я подошла к камину. Странное дело, я сейчас боялась куда больше, чем когда пробиралась к нему ночью. Наверное, тогда весь страх ушёл на то, чтобы не попасться, а сейчас он был сконцентрирован на том, что не получится. Бабушка подошла и встала у меня за спиной, намекая, что уж кто кто, а она всегда меня поддержит. Я собралась, отправила в стену короткий пас с нужным словом, и в награду получила открывшийся тайник. Совершенно пустой тайник. "Как это?" разочарованно выдохнула бабушка и полезла проверять лично. Она пошарила внутри, убедилась, что глаза её не обманули. Ничего. Надо же. Как такое может быть? Лина, возможно, здесь что-то активируется именно на кровь фон Кёснеров? Я скептически хмыкнула, но рукой в тайнике поводила, тоже ничего не нащупав. Тайник был совершенно всё равно кто его обыскивал, фон Кёснер или нет. Бабушка отстранила меня и начала простукивать стенки тайника, словно надеялась, что к ним что-то прилипло и непременно отвалится, если приложить усилий побольше. Наконец она уверилась в полной бесполезности этого занятия. Закрывай скомандовала моя ближайшая родственница и тяжело вздохнула С прискорбием признаю, что нас обворовали. Будет точнее сказать, что обворовали и Нора Альтхауза, заметила я. Если только освобождение тайника не случилось ещё тогда, когда домом владела наша семья. Ты разве не видишь, что здесь совершенно нет пыли? В библиотеке её, кажется, тоже не было. Кажется или не было? Я задумалась и поняла, что совершенно не помню, лежала там пыль или нет, потому что все мои мысли тогда были только о том, чтобы незаметно достать, вынести и спрятать. Я даже не сказала бы, запылилась ли тетрадка. Я её сразу сунула в карман, где она могла эту пыль оставить. Но бабушки свои сомнения, я решила не показывать и твёрдо заявила: "Не было. А если хочешь, можно пойти и проверить". И всё-таки я чувствую себя обворованной. Проворчала она, глядя на меня обиженно, как маленький ребёнок, которому пообещали конфету, но не принесли. У нас ещё остался тайник в кабинете, напомнила я. Если остался. Бабушка нахмурилась. Если один тайник обобрали, то почему бы не обнести второй? Э, знаешь, кто это сделал? Кто? Твой пациент. Эта комната считалась практически его. У него было предостаточно возможностей для того, чтобы украсть наше имущество. Не наши, а Инора Альтхауза, педантично поправила я. В данном случае практически собственное имущество лорда фон Штернберга, потому что он наследник дяди, единственный наследник. Бабушка подошла к зеркалу и задумчиво в него всмотрелась. Положим, это можно исправить. Всё-таки со стороны этого лорда непозволительная наглость грабить двух беззащитных женщин, так что лишить его наследства наша освятая обязанность. Если я не получу своё то хотя бы отомщу. Бабушка, возможно, он вообще отношения к этому не имеет, потому что приехал сюда лечиться. Не так давно его мучили такие боли, что он думать больше ни о чём не мог. И кто, по-твоему, совершил это преступление? Манфред не мог, у него дара кошка наплакала. Да и какой ему смысл обкрадывать себя? Никакого. Следовательно, это сделал кто-то другой. Так он мог просто найти и обрадоваться, что вместе с домом получил ещё и дополнительное имущество. Но бабушку было уже не свернуть с выбранного направления. Леина, у него магии бы не хватило, чтобы организовать поиск и открыть тайник. Из тех, кто живёт постоянно в доме, магия есть только у его племянника. И ему её пока запрещено пользоваться. Он нашёл раньше в предыдущий визит, уверенно заявила бабушка. Это тебе твой дар подсказал, не без ехидства уточнила я. Дорогая, тайник мог быть вскрыт куда раньше. Например, моим отцом, спальня-то была родительская. Э, как это я забыла про твоего отца? Страдальчески скривилась бабушка. Наверное, потому что я с радостью забыла бы, что он вообще был в нашей жизни. А вот то уж у кого точно были и возможности, и желания, и дара достаточно. Одни неприятности от этого Вальтфогеля. Если бы не ты, я бы вообще сказала, что это один из самых бесполезных иноров, которые мне когда-либо встречались. Он точно бы украл и даже не поморщился. Итак, у нас есть двое подозреваемых. Теперь нужно понять, кто из них вор. Ты забываешь, что к Энору Альтхаузу могли приезжать гости, а он селил их в эту комнату. Непредусмотрительно со стороны Манфреда, она постучала пальцами по каменной полке. Действительно, подозреваемых получается слишком много, всех не проверишь. Да и проверишь, что нам это даст? Мы не знаем, не когда украли, ни что. Но ничего, у нас остался ещё один необследованный тайник в кабинете, напомнила я. И это проблема, потому что Инор Альтхаус его всегда тщательно запирает, когда они находятся там. Это как раз не проблема, оптимистично заявила бабушка, но пояснить ничего не успела, потому что в дверь заскреблас Биата и позвала нас на ужин. Но мы даже не успели сесть за стол, как появилась Инора Линден, в этот раз без внучки. "Луиза, я очень обеспокоена твоим решением", с порога заявила она. К сожалению, когда прибыла горничная Инора Альтхауза, мне не сообщили, а то я приехала бы раньше. Эмилия, мне так приятно, что ты обо мне беспокоишься, улыбнулась бабушка. Но я решила, что Каролина неприлично проживать в доме, где, кроме неё, находятся двое мужчин. Если вы урегулировали посещение библиотеки, то мой дом всегда открыт для вас. Каролина могла бы ежедневно ездить сюда и работать в библиотеке, все приличия были бы соблюдены. «Право слово, мне неудобно тебя обременять, дорогая. А и Нора Альтхауза удобно? Неужели он тебе дороже меня?» — обиделась и Нора Линдон. «Миле, что ты такое говоришь? Речь не о моём желании или нежелании. Видишь ли, дорогая, к сожалению, Каролина неосторожно приняла на себя некоторые обязательства и поэтому не может покинуть этот дом ещё две недели». Я часть обязательств, хочу с неё снять. К примеру, сверить со списком имеющееся постельное бельё. Манфред, ты же разрешишь воспользоваться твоим кабинетом? Разумеется, Луиза, с готовностью подтвердил он. И сам с радостью вам помогу. Ой, что ты, дорогой? обоворожительно улыбнулась бабушка. Это женские дела тебе не интересны. Мы с Каролиной прекрасно справимся вдвоём. Инор Альтхаус смотрел на неё так, что не возникало ни малейшего сомнения. Он готов ради своей дамы сердце на всё, даже отдать ей кабинет не во временное пользование, а в постоянное. Но бабушке так надолго кабинет был не нужен. После проверки очередного тайника надобность в доступе отпадала. Во всяком случае моя, а бабушка уж пусть сама решает. Подсчитывает ли постельное бельё и скатерти?